«Есть знак», — сообщила она о Яме, вернувшись в Елену. «Можно приступать к выполнению». Напарник, сидящий в позе медитации напротив окна, легко вскочил и ответил. «Завтра вечером у нас первое выступление в цирке, а утром перед этим и мы начнем работать. Знаешь, как говорят? Встанешь в пять утра, успеешь все». «Знаю», — перебила она. Станешь в шесть часов и ничего не успеешь. Надо потренироваться. Тут легче. Можно найти укромное место для занятий. И порепетировать перед выступлением. Он достал два костюма для упражнений. На завтра все билеты проданы. Люди хотят увидеть необычное. Она сбросила джинсы и водолазку и быстро облачилась в костюм. Они уже давно не стеснялись друг друга и никаких нерабочих мыслей не возникало. Ояма тоже проворно переоблачился в широкие не сковывающие движения штаны и такую же куртку. Боевые товарищи не более. Сколько вместе пройдено, сколько пережито. Воспомнил Акихиро, сказал Ояма, когда они выбрались в окно и шли на поляну, которую облюбовали для тренировок в первый же день. Он был хорошим воином, почти как Харукасан. Дезионин часто его хвалил. Но перед предательством он оказался безозащитен. Зато мы смогли отомстить предателю, ответила она. И гайдзинская полиция наверняка скоро закроет дело, решив, что это несчастный случай. А кому надо, те уже знают. С нами опасно вести грязную игру. Кто попытался, тот поплатился. Мы выполняем взятые на себя обязательства любой ценой и любыми методами. Но если заказчик нас обманывает, Это ему не сходит с рук. Однажды Акихиро спас меня, а теперь я вернула ему долг, покарав человека, погубившего нашего товарища. «Ты говоришь, как истинный синоби», одобрительно подсокал языком Ояма, яма, первым выходя на поляну, куда он заблаговременно перетащил несколько валунов, сложил из бревен довольно высокую стену и отпилил ветки у деревьев почти до самой кроны. Сакора все забудут, что когда-то тебя звали иначе, Мияко». «Да и звалили!» Она остановилась глубоко, размеренно вдыхая и выдыхая, чтобы очистить легкие от городского воздуха. «Иногда мне кажется, что я родилась в вашем селении В «Во какой-то мере так оно и есть». У Яма разворачивал сверток с тренировочным инвентарем, потом встал рядом с ней. «Но я вижу соколадку между твоих бровей. то тебя тревожит. Опять приходили эти два здоровенных гаэдзина». «Больше они к этой кофейне не приблизятся», — улыбнулась она и еле сдержала громкий смех. Раньше она любила посмеяться от души в той самой другой жизни, которой не было. «Их так встретили, ты бы видел!» Начали они, как обычно, с бега по стене. На счет раз-два-три оба разбегались, запрыгивали на стену из бревен и старались взлететь по ней как можно выше. Сделав в воздухе сальто, они приземлялись на обе ноги и повторяли забег. «Ма-та!» — спросила Яма после первого раза. «Еще раз?» — перевод с японского. Примечание автора. «Хай!» — ответила она. «Да. Перевод с японского. Примечание автора». Они снова разбежались и атаковали стену. На этот раз ей удалось превзойти Ояму и добраться почти до верхнего бревна. Приземлилась она не на четыре точки, а на две. С четверенек подниматься сложнее, а в бою каждое мгновение дорого. Как в песне сериала о мгновениях, свистящих, как пулю у виска. Мамин любимый сериал. Потом они карабкались по стене с помощью металлических когтей и прыгали с вершины, стараясь приземлиться на ноги. В полете они переворачивались через голову, делали выпады руками и ногами, увертываясь от воображаемых пули, ножей и, приземлившись, снова карабкались. Взбирались на деревья, перепрыгивая с одного на другое, каждый раз все дальше, а потом снова прыгали вниз, отрабатывая бесшумное приземление. В прыжке выхватывали из рукава или из-за пояса оружие и приземлялись, уже вскинув его к бою отрабатывали умение дышать в четверть груди через трубочку, которую полагалось выставлять наружу из укрытия. Бегали по роще, стараясь производить как можно меньше шума. Как падает сосновая иголка, так и вы должны появляться перед противником из пустоты. В свое время учил их дзюнин Акаю. Спаринговали в рукопашную, а также на тренировочных катанах и в акидзасе. Метали сюрикены на меткость подвижное чучело, имитирующее фигуру противника, отрабатывали способность долгое время пребывать в полной неподвижности, в любом месте, в любой позе. Потренировались в стрельбе шипами из деревянной трубки факибари. Чучело, которое притащил и собрал для тренировки Ояма, быстро утыкалось шипами и железными звездами. В гостиницу они вернулись уже затемно, и после освежающего купания в бассейне она решила позаниматься каллиграфией для концентрации внимания и закрепления результатов тренировки. И осталась довольна. Иероглиф настойчивость у нее удался на славу уже со второй попытки.